Глава двадцать четвертая. Бостон, штат Массачусетс. Девятое июня 2006 года. Десять двадцать пять. Вернувшись в зал суда, Джек отвел Алексис в сторону. Он кратко и как можно мягче рассказал ей обо всем, что произошло после их ночного разговора. Она внимательно слушала, сначала с недоверием, а затем, когда Джек привел непровержимое доказательство вины Крэга, с ужасом. Но она быстро взяла себя в руки, Джек изумился ее выдержке и напомнила брату, что ему следует поторопиться, если он хочет успеть на собственное бракосочетание. Пообещав позвонить ближе к вечеру, Джек схватил дорожную сумку и помчался к лифтам. Он выскочил из здания суда, пересек двор и, пробежав два коротких пролета вниз по лестнице, оказался на улице. Его изрядно побитый автомобиль оказался на том же месте, где он его оставил, но дворником белела штрафная квитанция. Он достал из бардачка пластиковый пакет с револьвером, который нужно было вернуть Лайму Фланагану. Полицейское управление оказалось совсем рядом. Впрочем, для того, чтобы попасть туда... «Следовало развернуться и пересечь разделительную полосу». Проделав этот трюк, он посмотрел в зеркало заднего вида, убедиться, что его не преследует патрульная машина. Джек на собственном опыте успел убедиться, что если проскочить в Бостоне нужный поворот, вернуться назад будет почти невозможно. «В полиции все прошло без проволочек». На пакете значилось имя Лайма Фланагана, и дежурный офицер, не задавая лишних вопросов, принял его у Джека. Довольный, Джек побежал к автомобилю, который стоял с нарушением всех правил во второй линии с работающим двигателем. Указатели пути в аэропорт были заметнее, чем все другие дорожные знаки города Бостона, и Джек вскоре оказался в туннеле. Путь от центра города до аэропорта был коротким. И Джек, к своему удивлению, прибыл туда довольно быстро. Следуя указателям, он подъехал к офису компании «Херц» и остановил автомобиль на одной из специально выделенных для возврата арендованных машин полос. Проигнорировав правила, как сдавать машины, и избегая контактов со служащими, ему очень не хотелось вступать в длительные дебаты по поводу повреждений. Джек взял свою сумку и побежал к автобусу, отправлявшемуся к терминалам. Он не сомневался, что компания Херц очень скоро с ним свяжется. Водителя автобуса на месте не оказалось, хотя мотор работал на холостых оборотах. Джек нервно посмотрел на часы — начало двенадцатого. Он знал, что ему надо успеть на самолет компании Дельта, улетавший в одиннадцать тридцать. Если опоздать, то все кончено. Наконец появился шофер. Он спросил у пассажиров, какие терминалы им нужны. К счастью, терминал «Дельта» был первой остановкой. Джеку осталось приобрести билет. И здесь ему повезло. На такие рейсы они продавались в отдельной кассе. С билетом в руках он прошел досмотр, и когда сунул ноги в ботинки, чтобы помчаться к нужным воротам, было уже двадцать минут двенадцатого. На борт он поднялся не последним. Лёг закрыли сразу после того, как по трапу взбежал ещё какой-то запыхавшийся человек. Джек занял первое свободное место поближе к выходу, чтобы не задерживаться после посадки. Его соседями оказались неряшливый студент и бизнесмен с ноутбуком на коленях. Бизнесмен ожёг Джека неодобрительным взглядом, когда тот сказал, что хочет занять среднее кресло. Тем не менее, соседу пришлось убрать пиджак и кейс, которые он положил на кресло. Усевшись и поставив сумку у ног, Джек откинул голову на подголовник и закрыл глаза. Несмотря на страшную усталость, уснуть он не мог. Он вспоминал разговор с Алексис, ругая себя за то, что не извинился перед сестрой. Ведь он обнаружил вероломство Крэга не только по отношению к пациентке, но и к семье. Его не утешало даже понимание того, что без Крэга Алексис и девочки, возможно, будут чувствовать себя гораздо лучше. Шансов на то, что беда сможет объединить семью, практически не было. Со стороны казалось, что у Бауманов есть все – хорошие родители, красивые дети и прекрасный дом. Но изнутри это семейство разъедал рак. «Прошу внимания!» – раздался голос из микрофона. Говорит командир корабля. Несколько минут назад из диспетчерской поступило сообщение, что вылет задерживается. Над Нью-Йорком сильные грозы. Надеюсь, что задержка будет недолгой. Мы вас проинформируем. Этого еще не хватало, прошептал себе под нос Джек. Кончиками пальцев он стал массировать виски. Усталость и беспокойство обернулись головной болью. Джек подумал, что может произойти, если он не успеет на торжество. Лори открытым текстом сказала ему, что никогда его не простит, и он ей верил. Лори редко давала обещания, но когда давала, то всегда их выполняла. Микрофон, словно отвечая на его мольбы, снова ожил. «Говорит командир, мы готовы к взлету и прибудем в Нью-Йорк по расписанию». Джек проснулся, когда шасси самолета коснулись взлетно-посадочной полосы аэропорта Лагуардия. К своему величайшему изумлению он уснул и спал очень крепко. Проведя ладонью по лицу, он почувствовал щетину, но на бритье и душ у него не было времени. Часы показывали 25 минут первого. Чтобы восстановить кровообращение, Джек встряхнулся по собачьей и провел рукой по волосам. Эти упражнения привлекли внимание сидящего рядом бизнесмена, и он отклонился в сторону, чтобы быть как можно дальше от подозрительного соседа. Джек решил, что действия джентльмена являются дополнительным аргументом в пользу душа. Хотя он работал в защитном комбинезоне, запах наверняка остался, а принять душ после вскрытия он не успел. Джек вдруг осознал, что его каблук стучит по полу, Чтобы избавиться от тика, ему пришлось сильно надавить рукой на колено. Но сидеть спокойно он уже не мог. Ему показалось, что прошла вечность, прежде чем самолет дотащился до терминала, и еще одна вечность, пока он подкатил к нужным воротам. Как только прозвучал музыкальный сигнал, Джек вскочил с кресла и, оттолкнув бизнесмена, снимавшего сумку с багажной полки, выскочил в проход между креслами». Не обращая внимания на неодобрительные возгласы, он протиснулся к носу самолета, когда люк открылся, на что тоже ушла вечность, помчался по трапу. Раньше, чем он, вышли только два пассажира. Обогнав эту парочку и вбежав в терминал, он без остановки миновал багажный отсек и выскочил на улицу. Поскольку это был первый рейс, он надеялся, что очереди на такси не будет». Однако самолет из Вашингтона приземлился на 10 минут раньше, и значительная часть его пассажиров ожидала такси. Зная, что наглость — второе счастье, Джек промчался в начало очереди и с криком «Я врач! Спешу на чрезвычайное происшествие!» сел в первую машину. По правде говоря, он не соврал, и первое, и второе соответствовало истине. Влезая в машину, Джек поймал несколько раздраженных взглядов, но никто не попытался его остановить. Водитель был уроженцем Индии или Пакистана. Джек назвал свой адрес на 106 улице, и машина рванулась вперед. Джек посмотрел на часы. Оставалось 48 минут. Откинувшись на спинку сиденья, он попытался расслабиться, но из -за этого ничего не вышло. Они останавливались у каждого светофора. Джек опять посмотрел на часы. Ему показалось, что секундная стрелка бежит по циферблату быстрее, чем обычно. Какая вопиющая несправедливость. До начала торжества оставалось 45 минут. Джек лихорадочно размышлял, не двинуть ли сразу в церковь, плюнув на дом. В этом случае он точно успеет. Но одет он был, мягко говоря, не по сезону. «Да и трупный дух еще не улетучился. «Значит, принять душ обязательно и побриться тоже обязательно!» Водитель всю дорогу говорил по сотовому телефону. Джек привстал и постучал в прозрачную перегородку. «Не знаю, ускорит ли это наше движение, но я должен вам сказать, что очень спешу. Если вы сможете подождать меня у дома, адрес которого я вам назвал, то получите дополнительно двадцатку». «Подожду, если вы этого хотите», — добродушно ответил водитель. Джек снова сел, застегнув ремень безопасности. Следующая задержка произошла на мосту Трайборо у постов дорожного сбора. Видимо, кто-то, не имея пропуска на скоростную полосу, оказался именно на этой полосе и теперь не мог выбраться из-за подпиравших сзади машин. Наконец пробка рассосалась, но было потеряно еще пять драгоценных минут. Джек вдруг поймал себя на мысли, что в дорожных треволнениях он совсем забыл об Алексис, Крэге и разразившейся в Бостоне катастрофе. Обвинение в медицинской халатности – дело, конечно, скверное, но оно не идет ни в какие сравнения с обвинением в убийстве. Суд по делу об убийстве обречет всю семью на многолетние мучения. Не надо ему было влезать в эту историю. Водитель ехал по городу очень быстро, прекрасно зная наименее загруженные улицы. Такси затормозило у дома Джека в четверть второго. Джек распахнул дверцу еще до того, как машина успела остановиться. Он сбежал по ступеням и промчался через парадную дверь, изумив своим видом рабочих. Здание реконструировалось и утопало в пыли и цементе. Когда Джек бежал по коридору, каждый его шаг поднимал облако пыли. Когда Джек открыл дверь квартиры и был уже готов переступить порог, находившийся этажом выше прораб крикнул, что хочет обсудить с ним кое-какие вопросы. Но Джек попросил его отложить все разговоры до вечера. Оказавшись в квартире, Джек бросил дорожную сумку на диван и стал поспешно раздеваться, швыряя одежду на пол. В ванной первым делом он посмотрел в зеркало. То, что он увидел, заставило его недовольно поморщиться. На щеках появилась густая щетина, а подбородок казался закопченным. Глаза ввалились и покраснели. После короткого размышления, что выбрать, душ или бритву, он остановился на первом. На то и другое у него просто не было времени. Забравшись в ванну, он до отказа повернул оба крана. Несколько капель упали ему на ноги. Воды не было. Завернув краны, Джек щедро плеснул в лицо одеколоном и поспешил в спальню. Натянув чистое белье, парадную рубашку, брюки и смокинг, он схватил булавку галстука и запонки и сунул их в карман брюк. Галстук бабочка отправился в другой карман. После этого он надел лакированные туфли Затолкал сотовый телефон во внутренний карман смокинга и выбежал в коридор. Стараясь как можно меньше пылить, Джек побежал к выходу. Прораб закричал, что разговор о водопроводе не терпит отлагательства, но Джек только махнул рукой. Джек перебежал через улицу и залез в машину. «Собор в Риверсайде!» «Вы знаете номер улицы?» — спросил таксист, глядя на Джека в зеркало заднего вида. «Сто двадцать вторая!» — бросил Джек, пытаясь справиться с запонками, булавкой и галстуком. Он положил запонки на сиденье рядом с собой, и одна из них тут же провалилась в щель между сиденьем и спинкой. Джек попытался просунуть туда руку, но у него ничего не получилось, и он от этой затеи отказался. «Вы женитесь?» — спросил водитель, по-прежнему поглядывая на Джека в зеркало. «Надеюсь», — ответил Джек, крутя в руке уцелевшую запонку. Положив ее в карман, он нагнулся, чтобы потянуть шнурки на туфлях и отряхнуть пыль с брюк. После этого ему оставалось лишь застегнуть верхнюю пуговицу рубашки и нацепить бабочку. «Вы классно выглядите», — сказал водитель. «Еще бы», — усмехнувшись, согласился Джек. Он привстал, взглянул на счетчик, извлек из кармана бумажник, Отсчитал несколько двадцаток, чтобы уплатить по такси, и добавив еще две, бросил деньги на переднее сиденье через окошко в перегородке. В этот момент такси уже сворачивало на Риверсайд Драйв.